служившую ему кабинетом. Там уже горела лампа на письменном столе. Было очень тихо, где-то далеко трещались сверчки. Эти неожиданные живые звуки вызвали улыбку на лице Фридриха. «Не хватает только печи и чайника для полной дикинсовской идиллии», подумал он, пододвигая кресло и раскрывая книгу. Осторожно разрезав красивым ножом слоновой кости несколько страниц, Энгельс принялся громко, слегка запинаясь, читать по-русски. «Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты». Совсем недавно, предвидя грядущие революционные события в России, Энгельс начал изучать русский, и, как это всегда бывало с ним при изучении иностранных языков, достиг уже очень многого. Евгений Онегин пленил его. С увлечениями и редким прилежанием изучал Энгельс русский язык, откладывая грамматику для того, чтобы отдохнуть и насладиться неповторимыми строками пушкинского романа. Обычно после часа этих занятий Энгельс принимался за военные науки, которым с юности имел призвание. Он доставал военные карты, руководство партиллерии БЭМа, военную историю Монте-Кукули, и множество других немецких, французских и английских книг. Особенно усердно изучал он англичанина Неппера, француза Жомини и немца Клаузевица. Со временем переселения в Манчестер Энгельс напряженно работал над материалами о наполеоновских и революционных войнах. Чрезвычайно требовательный к себе в любой области знаний, он считал, что недостаточно, еще поверхностно разбирается в тех или иных деталях чтобы понимать и правильно оценивать военно-исторические факты. Элементарная тактика, теория укреплений, начиная с Вобана и кончая современными системами отдельных фортов, полевые укрепления, различные виды мостов и, наконец, история всей военной науки, меняющейся непрерывно в связи с развитием и усовершенствованием оружия и методов его применения, все это глубоко изучал Фридрих. Он писал своему другу Иосифу Вейдемаеру артиллерийскому офицеру, спрашивая о новой организации армии, дивизий, корпусов, о лазаретах и военном снабжении, о различных конструкциях лафетов. Большой атлас Штиллера и всевозможные подробные описания сражений лежали на столах и стульях в рабочей комнате Энгельса. «Если не работать систематически, то не достигнешь серьезных результатов», любил он повторять. Все, чем бы ни занимался и что ни изучал тщательно и глубоко Энгис, должно было служить одной конечной цели – освободительной борьбе пролетариата. Как и Маркс, он считал, что знание иностранных языков необходимо. Осложнения на Востоке привели его к мысли о необходимости изучить восточные языки. Персидский язык показался ему необычайно легким, и он усвоил его структуру в несколько недель. Изучение военных наук – Помимо пристрастия к ним, было вызвано также еще и тем, что Энгельс считал весьма значительной роль армии в предстоящих революциях. Пролетариату, по его мнению, не хватало опытных, знающих военачальников. О современных ему представлениях офицерства он составил себе крайне отрицательное мнение. «Этот сброд, — говорил Фридрих презрительно о прусских военных, — проникнут отвратительным сословным духом. Они смертельно ненавидят друг друга, завидуют один другому, как школьники по поводу малейшего отличия, но все заодно по отношению к штатским. Рано утром, тщательно одевшись, Фридрих отправился в контору. Дела текстильных фабрик шли успешно. В 1851 году английская хлопчатобумажная промышленность потребляла еженедельно 32 тысячи кип хлопка против 29 в 1850 году. Манчестер торговал особенно широко с Ост-Индией и Китаем. С глубоким вздохом принялся Энгельс за конторские фабричные книги и проработал до полудня, когда наступил час ленча. После завтрака Энгельс вернулся к своему рабочему столу в конторе. Он открыл записную книжку и увидел, что ему следует отправить жене Маркс разноцветную бумажную пряжу для вязания, которую он обещал и в последнюю встречу. Клубки были уже приготовлены и уложены в коробку. Оставалось сдать их на почту. Затем Фридрих принялся за отчеты, поступившие с текстильной фабрики. К концу унылого рабочего дня за конторскими книгами Энгельс получил обширную почту